Глава тринадцатая Сердце радостно дрогнуло. Он все-таки позвонил. Жаль только немного не вовремя, но все же. Светить счастливой физиономией сейчас не хочу, да и перезванивать некогда. До встречи оставалось не так много времени, поэтому спрятала телефон в сумочку. В раздевалку влетела Майя. Видно было, что торопилась. Увидев нас, она улыбнулась. «О, вы здесь?» «Да, конечно», — ответила я. «Мы подождем вас в кафе, не торопитесь». «Спасибо», — сверкнув белоснежной улыбкой, Майя убежала в душ. Мы же с Варей направились к месту встречи. «Подругам всегда есть о чем поговорить, так что не заскучаем в ожидании». Кафе оказалось довольно простым и изобиловало полезными да неприличие блюдами. «Как-то здесь не густо», — «Что будешь, салат, сто видов капусты с лимонным соком или свекла с натуральным йогуртом, где крупными буквами указана калорийность и пометка? Не влезай, убьет талию! Ой, то есть орехи!» Спросила Белка, переврав все названия и вызвав смешок у стоящих рядом с витриной молоденьких девчонок. «Сырники с изюмом и облепиховый морс». Продавец мерила меня взглядом, словно она фитнес-тренер, а я ее подопечная, которая решила слопать настоящую углеводную бомбу. «Так, а мне не помешает что-нибудь э, дистрофическое?» — с тоской произнесла Варя. «Вдруг замуж позовут. Я лучше заранее начну ходить под платье». «Замуж так быстро?» — не сдержалась я. «Это Варенька-то замуж, да не изучив все скелеты в шкафу, не разведав обо всех прошлых отношениях, не проверив огнем, водой и медными трубами?» «Ну а что, мы нашли друг друга, Глеб от меня без ума, и даже его дедуля сказал, что мы два сапога пара». Я думаю, все к тому идет, что дата свадьбы не за горами, и пора худеть. Ладно, я тогда съем сырники, а потом тоже худеть начну. Под платье подружки невесты. Я не выдержала и рассмеялась. Возле моей вареньки настроение просто пело и плясало. Я тоже сырники возьму. И печёночный торт. Сделала она заказ. А завтра на диету. Продавец укоризненно покачала головой, но пробила чек и пригласила выбрать столик на свой вкус, сообщив, что она все принесет. «Такое ощущение, что она нас взвесила и высчитала индекс массы тела», прошептала я подруге, когда мы уселись. «Ты тоже заметила, да? Видимо, они специально ее надрессировали. Вот так пришла какая-нибудь фитнес-няша, захотела кофе со сливками, а ей бац!» Выдали профессиональный измерительный взгляд. Она раскаялась и тут же взяла кофе без молока и салат без заправки. «Никакого гастрономического удовольствия! Зато любишь себя в зеркале!» «Ой, а тут ты себя в зеркале не любишь! У тебя чудесная фигура, Варя!» «Ну, она не спортивная!» «Она женственная, идеальная, у Глеба своего спроси!» Варя тут же заулыбалась, поплыла, подобрела, еще и извинившись, уткнулась в телефон, видимо, решила последовать моему совету. «Хорошо, когда точно знаешь, что любимый человек от тебя без ума, и ему не важно, есть у тебя кубики на прессе или нет. Главное, чтобы ты была счастлива и рядом». Я вздохнула от полноты чувств. Так приятно порадоваться за лучшую подругу. И пока она была занята, решила не терять времени даром и заглянула в WhatsApp. Демьян мог мне что-то написать, а я и не проверила в раздевалке. Не хотела попасть под допрос Варе. Сейчас, пока я совсем ни в чем не уверена, не стоит обсуждать наши возможные отношения. Варе идеально, она хороший друг и верный, преданный, но она может на меня надавить, а мне этого не хочется. Сообщений несколько, и первая из них... Фотография белоснежной красавицы в картонной коробке. Какая же она хорошенькая!» Демьян писал, что купил своей принцессе плюшевую лежанку с роскошными бантами, но ее высочество лишь соизволило обнюхать ее и не удостоило больше своим кошачьим вниманием. Зато коробка из-под нового робота-пылесоса вполне удовлетворила всем требованиям пушистой красавицы. Я рассмеялась. Не зря весь мир подшучивает над любовью кошачьих к простым коробкам. Признаюсь, даже завидую Демьяну. Я обожаю кошек во всем их разнообразии. В Инстаграме подписано на несколько кошачьих пабликов. А когда-то давным-давно заседала на сайте Кото Матрица. Даже завела себе личный кабинет, чтобы делать собственные демотиваторы. И с удовольствием использовала бы фотографии своей кошки. Но Костик не выносит живность. А Марта Геннадьевна так и вовсе готова лишиться чувств при виде шерстинки на одежде. «Вот и стоило завести животинку!» «Перса!» — родилась подлая мыслишка в голове, но я ее тут же прогнала. Вот уж не мой стиль поведения, я лучше куплю себе кошку, когда обустроюсь в собственной квартире. А если Данечка подрастет и захочет попугая, хомяка или собаку, то я долго думать не буду. Я отправила Демьяну смайлики с глазами-сердечками и написала, что если так пойдет, его принцесса разбалуется и потребует заменить холодильник. При том желательно на двустворчатой, от них коробки побольше. «Чего ты там улыбешься? Заметила мое состояние белка и тут же заглянула в телефон. «О, это та кошка, что вы с партнера моего Глебушки в деревне подобрали? Хорошенькая!» «Да, он оставил ее себе, как я поняла. Я рада, что он ее приютил». «Может, и вас Данькой приютит? Глеб говорил, он весьма состоятельный холостой мужчина, такие на дороге не валяются». «Ой, да у него, наверное, очередь из девушек, которые готовы на все и даже больше, и не обременены детьми, как я. Не выдумывай». Мне и самой хотелось бы помечтать в сторону такого восхитительного мужчины. Да только прагматизм не позволяет. Где он и где я? Еще не разведенная мать-одиночка, даже не знающая, кто отец ее ребенка. Вот уже судьба злодейка. Я была уверена, что у меня будет один единственный мужчина, один брак, одна любовь и никаких других отношений. А вышло так, что я будто развратница какая. Ох, лучше об этом даже не думать. «Это ты не выдумывай», — отрезала Варя. «Богатеньким мужчинам знаешь, как тяжело найти нормальную женщину? Вон, даже мой Глебушка погорел. Ой, она идет!» Мы тут же выпрямились, заулыбались, приглашая Маю за стол. Таня, глядя на витрину с образцами, заказала салат и воду без газа, по-свойски забрала бутылочку, перекинувшись пару слов с продавщицей, одним взглядом укоряющий обжор, и подошла к нам. «Простите, что заставила вас ждать!» «Ой, да ну прям заждались!» — отмахнулась Белка. «Предлагаю сразу перейти на «ты». «С удовольствием!» Согласилась Майя. Она вела себя немного скованно, должно быть, опасалась, что это развод или что белка передумает. Вот ведь человек воспринимает обычную встречу за кофе как настоящее собеседование. «Давайте я сразу объясню, что к чему, а ты поешь и подумаешь как раз. В общем, нам заказали социальную рекламу, это бесплатный проект, но все участники будут фигурировать мелким шрифтом во всех местах, для модели это, конечно, прекрасный шанс». «У меня есть варианты, но ты чем-то зацепила, и я решила довериться интуиции. Нужна красивая спортивная семья с маленьким ребенком. У тебя есть дети?» – спросила Варя с искренней заинтересованностью. «Да, сын, он любит камеру». Я чуть не хмыкнула, отчего-то вспомнив Льва Ильича. Вот ему еще одна кандидатура – небракованной бабы, способной рожать мужику мужиков. «Интересно, эта фрау согласилась бы поступить ей предложение руки и сердца от олигарха?» Они явно не нуждаются, но Лев Ильич мог бы исполнить любые мечты инстаграм-моделей, даже больше. О, а это прекрасно! Дело в том, что дети не особо любят фотографироваться с чужими тетями, а вот с мамами очень. Нам нужны настоящие семейные тёплые эмоции, а не пластиковая наигранность. Чистые эмоции, заставляющие случайного прохожего улыбнуться в ответ. «Мой Саша такой очаровательный! Он, несомненно, покорит всех!» — воскликнула Майя, зардевшись и потянулась к телефону. — Смотрите! На нас с экрана смотрел действительно очень обаятельный ребенок, улыбка которого способна растопить самое заледенелое сердце. — Он у тебя чудесный, просто ми-ми-ми! — пропела я, улыбаясь. — Да, то, что нужно! — Варя отреагировала куда прагматичнее. — Как раз подходит. А муж? Он у тебя как относится к фотосессиям? — протянула Майя смущенно. — Дело в том, что Антон, он... В общем, он не подходит для социальной рекламы, где нужна спортивная семья. У него сеть кондитерских, и он сам профессиональный кондитер. Ну и это видно по фигуре». «О, нам обязательно нужно с ним познакомиться», — восторженно заявила Варя. «Я обожаю сладости». «Без проблем, он будет только рад. Мы можем обменяться с вами контактами в Инстаграме. Я отмечу вас в самой классной его кондитерской». «Если честно...» понизила она голос до едва слышимого шепота, еще и на продавщицу покосилась. «Я там иногда грешу со сладким. Антон волшебник, он умеет делать с шоколадом такое!» Она восторженно закатила глаза и сглотнула слюну. «Рекомендую!» «Обязательно заглянем!» пообещала я и, достав телефон, открыла Инстаграм. Мы все обменялись данными аккаунтов, и Варя тут же, словно впервые видит ее страничку, прокрутила вниз, разыскивая взглядом мужские лица. «Ой, а это кто? Вот этот парень бы идеально подошел. Мне кажется, он даже чем-то похож на твоего сына». Майя слегка замялась. «Если это ваш знакомый, Сашенька, наверное, в его присутствии тоже будет вести себя естественно, и все замечательно получится», — добавила я аргумент на весы ее неуверенности. «Мы-то с Варей догадались, в чем причина. Но, во-первых, Варе действительно нужна красивая спортивная молодая семья», а во-вторых, нам нужен биологический отец Александра Антоновича Забелина. «Это Артур, брат мужа, а не близнецы. Наш сын потому и похож на него», — включилась в разговор Майя. «Я думаю, он мне не откажет». «Вот и отлично!» — тут же активизировалась белка. Она принялась рассказывать, как это замечательно, раз триста повторив, что в присутствии родного дяди ребенку будет комфортно, и не только сама Майя станет звездой, но и, вполне вероятно, Сашенька». «У тебя такой красивый ребенок, это станет отправной точкой для его карьеры фотомодели. Может, его дальше и в рекламу для телевидения пригласят?» «Подлила я жару». «Запросто наши пригласят. Всех моделей мы вносим в единую базу. Так что если нам закажут такую рекламу, вы окажетесь в первых рядах. Так как по-настоящему классных детей, особенно вот таких, айосеньких, про Сисюкла Белка, не так много. Родители, конечно, заявляют в своих чат именно такими восхитительно талантливыми». Но фотографы, видеооператоры, да и дизайнеры с ними часто не согласны. Варя подмигнула и заметила, что Сашеньки это ни в коем случае не касается. Он объективно классный. Спасибо! От души поблагодарила раскрасневшаяся Майя. Она и так была вся наша с потрохами. Жаждала славы и новые порции уникального контента для своего аккаунта в Инстаграме. А уж после огромного количества комплиментов в адрес сына, еще и с таким заманчивым предложением... Так вообще. Нам нужно будет сделать несколько фотосессий. Что-то пойдет в буклеты, что-то на сайт. Ну и когда работаешь на такие проекты, лучше предложить как можно больше вариантов. Это для всех нас хорошо. Завтра обещают шикарную погоду. Если вы с Артуром и Сашенькой свободны... Варя остановилась и посмотрела на Майю, предлагая той продолжить разговор.